Александр Конторович, Хищник, глава 12. Продолжение. План был чрезвычайно просто и не затейлив. Я собирался, пользуясь теми же самыми коллекторами, пройти под землей и к зданию администрации завода. Именно к этому дому коллекторы подходил. С единственной разницей. Выход из него представлял собой не люк. как в большинстве случаев, а дверку в стене, и выводил прямо в подвальный этаж здания. Зайду, тихонечко посмотрю, что и где происходит, а дальше видно будет. Можно, разумеется, и пальнуть пару раз, создав суматоху. Пока не разберутся, что да как, время уйдет, и в назначенный час они к бандитскому посту, скорее всего, не придут. А если я еще кого-нибудь там раню... Им добавятся хлопоты возни с пострадавшим. Моя задача – отсрочить нападение. Заворачиваю на бандитский пост и прошу передать главарю, чтобы он прислал сюда подкрепление. Так, на всякий случай. В глубине души надеюсь на то, что если меня кто-нибудь засечет во время моей вылазки и придется убегать по улице, то я постараюсь вывести их прямо на бандитский пост, Авось, поняв, куда я бегу, преследователи не решатся дальше за мной идти. Отойдя метров на пятьсот от поста, нахожу знакомую крышку коллектора. Осмотревшись, поддеваю ее и спрыгиваю вниз. Отсюда до завода топать не слишком далеко. Отрегулировав фонарь на минимальную яркость, медленно продвигаюсь вдоль по тоннелю. «Оп! Что это такое?» Присев на корточки, рассматриваю находку. Обычные комочки глины. Не иначе, как нападали с ботинка. А вот это уже интересно. Наверху сухо, дождя не было, в коллекторе воды, тем более нет. И, разумеется, отсутствует мокрая глина. Откуда же она здесь взялась? Трогаю комочек глины рукой. Он сминается. То есть она еще не высохла. А значит, человек, с чьей обуви она насыпалась, проходил здесь не так уж давно. Мне сразу становится неуютно. То есть, кто-то здесь есть. Ничего хорошего я не жду ни от кого из обитателей города. Те, кто здесь остались, приступами человеколюбия явно не страдают. Еще несколько шагов и новые комочки глины. Совсем не весело. Но делать нечего, двигаюсь дальше. Откуда-то потянуло сыростью. Я перехватываю автомат на изготовку. Здесь тоннель. Со всех сторон железобетон. Так что любая пуля, выпущенная в сторону цели, если не застрянет в проводах, то отскочит от стены и все равно полетит вперед. Главное выстрелить первым. И тогда ливень из пуль обязательно зацепит хоть кого-нибудь. А я успею отступить. Хотя и не факт. Пули противника тоже ведь полетят таким же образом. И еще шагов двадцать, и с левой стороны в луче фонаря виднеется какое-то темное пятно. Подобравшись ближе, обнаруживаю свежий пролом в стене тоннеля. Оттуда-то и несет сыростью. Неудивительно, ибо под ногами вместо бетонных плит обыкновенная земля. Вот кой черт меня, спрашивается, туда понес. Пройдя метров двадцать, попадаю в обычный тоннель. Он гораздо более старый, чем коллектор, по которому я шел. С одной его стороны в стены забиты стальные штыри, на которых лежат трубы и какие-то кабели. Стены этого прохода сложены из кирпича. Местами повыпадали, где-то просели. Принюхиваюсь. Откуда-то явственно тянет горелым. Что это может быть? Впрочем, чем бы оно там ни было, этот вопрос беспокоит меня сейчас совсем незначительно. Вернувшись назад в коллектор, достаю из рюкзака неизменную вилку. и с помощью нитки прикрепляю ее так, чтобы любой вышедший из новой дыры неминуемо уронил бы железяку на бетонный пол. Надеюсь, я это услышу. Метров через полтораста ход начал забирать вверх. Все верно. Где-то здесь должен быть тот самый завод. Пройдя еще метров пятьдесят. Совсем выключаю фонарь и иду, как говорится, на цыпочках. Медленно-медленно. Впереди забрежал тусклый свет. Интересно, на заводе есть освещение? Насколько я помню, этот подвал, в то время, когда мы тащили сюда оптику, никаких окон в нем не имелось. Так что будем ползти вообще еле-еле. Пробравшись к дверце, Присаживаясь на корточки, В ней имеется несколько горизонтальных щелей, через которые можно оглядеть внутренность подвала. Вход в коллектор находится в узкой торцевой стене, так что подвал просматривается практически весь. Он не слишком велик, напоминает скорее узкий пенал, чем нормальную комнату. Под потолком горит тусклая лампочка. Света немного, но рассмотреть, что подвал пуст, можно. Дверца коллектора снаружи запирается на ключ. Изнутри ее можно открыть, если нажать на специальный рычажок. Правда, насколько я помню, тут должен быть еще и отдельный выключатель. Откроешь дверь, и где-то на пульте у охраны загорается лампочка. Правда, по неизвестной мне административной логике, Этот самый выключатель стоит внутри шкафа. То есть, как я понимаю, охрану завода больше всего волновало то, чтобы народ не мог выйти отсюда незамеченным. А вот входящих людей они явно не опасались. Подсвечивая себе фонарем, ищу выключатель. А вот и он – коробочка с выходящим из нее рычажком. Своим свободным концом этот рычажок упирается в дверь. Дальше все просто. Эти переключатели срабатывают на замыкание контакта. Рычажок поджимается пружиной и при открытии двери изменяет свое положение, замыкая пластины. Достаю из кармана кусочек проволоки, заранее прихваченный на подобный случай, и закорачиваю выходящие из выключателя провода. Теперь можно беспрепятственно ходить взад-вперед, Лампочка так и не загорится. Несмазанная дверца противно скрипит. Вот тут я уже ничего поделать не могу. Выбравшись в подвал, присаживаюсь на корточки и осматриваюсь. Надо подняться на первый этаж, там есть лестница наверх. Поднимусь повыше, там будет интересная комнатка с окном, из которой можно осмотреть территорию завода. Не успеваю сделать и двух шагов. За дверью грохочут ботинки. От сильного удара она распахивается и с размаху бьется о стену. «Стоять на месте! Оружие на пол!» Вместо этого я нажимаю на спуск. Пистолет уже давно в моих руках. Еще вылезая из коллектора, я уже держал его так, чтобы при необходимости сразу выстрелить. Кричавшего отшивыривает в сторону. Пошатнувшись, он опирается плечом на притолоку, и тогда я стреляю еще дважды. С лязгом падает на пол оружие, его обладатель, заваливаясь на спину, оседает. Вот ведь незадача, все полетело к с самого начала. Но ну, может быть этот охранник был здесь один? Ага, сейчас. Здание наполняется криками и топотом ног. Все, бля, отразведывался. «Пора уносить ноги. Протискиваюсь в узкую дверцу и слышу сзади повелительный окрик. Присаживаюсь и выпускаю в сторону кричавшего короткую очередь. Пистолет уже занял место под мышкой, а я взял в руки автомат. Все-таки стреляет он намного чаще, да и патрон тут куда более мощный. Позади меня раздаются недовольные возгласы, а я пулей лечу вниз по тоннелю». Быстрее, быстрее! Пока кто-то из них не подскочил к двери и не начал стрелять в догонку. Вот и поворот. Свернув за угол, прижимаюсь к стене и оглядываюсь назад. Секунда, другая, и на стенах тоннеля заплясал луч фонаря. Очередь. Пули с визгом улетают в сторону того, кто держит сейчас фонарик. Пусть знают, что лезть сюда небезопасно. А я несусь дальше. Пока они там наверху сообразят, что делать, еще пять раз подумают, прежде чем лезть в незнакомое подземелье. А я успею убежать хрен знает куда. Пулей проскакиваю по тоннелю почти до того места, где в стене зияет пролом. Что-то противно визжа проносится у меня над головой. Ведь темно же. Я не включаю фонаря, и противник ничего не подсвечивает. Они что, стреляют наугад? Как бы то ни было, обижать по прямой мне еще метров двести. И шансы на то, что я смогу сделать это беспрепятственно, очень и очень малы. Первая пуля пролетела над башкой. За ней может последовать вторая, третья и сколько угодно еще. Делать нечего, сворачиваю в пролом. Присаживаюсь на пол. Сердце колотится так, словно хочет выскочить из груди. Что делать-то? Сейчас, когда первоначальное возбуждение немного отступило, я вспоминаю, что окрик прозвучал на английском языке. То есть это какие-то ненашенские деятели. Очень даже, возможно, какая-то из служб безопасности холдинга. Они там преимущественно англоязычные. Насколько я помню, у них на вооружении есть целая куча всяких полезных штуковин. Но относительно степени их полезности лично для меня, я бы сейчас поспорил. Нам в свое время читали специальную лекцию, мол, не стоит даже пробовать что-нибудь тайком утащить или куда-нибудь залезть. Увидят, услышат и поймают. Хоть ясным днем, хоть темной ночью. То есть у того, кто сейчас стрелял мне в спину, вполне может оказаться какая-то хреновина. которое позволяет ему видеть в кромешной темноте. Лишним подтверждением того, что подобная штука там имеется, является отсутствие выстрелов. Стрелок не видит цели, значит, незачем открывать огонь. Раз так, я от них и здесь никуда не спрячусь. Все равно увидят. Ладно, что-то надо придумать. Как на зло никакие мысли в голову не лезут. А тем временем, Из коллектора доносятся крайне неприятные звуки. Шарканье, шорох. Кто-то идет по тоннелю. Хорошо, пусть идет. Дождавшись, когда звуки стали отчетливее, наклоняюсь и, выставив автомат за угол, веером выпускаю остатки патронов. Крики, шум, беспорядочная стрельба. Наверное, я в кого-то попал. Теперь не будут расхаживать, как у себя дома. Срываюсь с места и изо всех сил бегу к другому проходу. Заскакиваю туда, пробегаю несколько метров и лезу прямо на кабели. Если хоть один из них имеет нарушенную изоляцию, в этом месте меня и прикопают. Одна надежда на то, что раз в городе хреново с электричеством, то и напряжение в проводах может вообще не быть. Вот удобное место, чтобы залечь. Подтягиваюсь на руках... И поворачиваюсь боком. Выключаю фонарь и протискиваюсь между сводом тоннеля и кабелями. Тут можно только лежать. Сидеть я бы и сам не стал. Увидят. Ложусь, предварительно сдернув рюкзак и пропихнув его чуть вперед. Только после этого нашариваю в кармане жилета запасной магазин к автомату. Меняю опустевший и только тут соображаю, что коробка с патронами лежит в рюкзаке И достать я ее не смогу. Блин. Ну, ничего не поделать. Будем обходиться тем, что есть. А вообще, давно надо было добыть еще один магазин. Да хоть бы и купить. Звук шагов. Даже дышать перестаю. Звук стал ближе. Маккензи, Ярош, Шрайбер. Со мной направо. Остальным налево. Проверить тут все». Подо мной внизу проходят люди. Тихо, почти не издавая звуков. Молчу, разумеется, и я. Хотя, как на грех, зачесалась в носу. Чихнуть охота, сил никаких нет. Стараюсь себя сдерживать. Ибо пожелание здоровья в данном случае может несколько отличаться от общепринятого. Прошли. По-прежнему не двигаюсь и не дышу. Пусть эти умники пройдут дальше. Считаю про себя до тридцати еще раз и тихонько соскальзываю на пол, стягиваю рюкзак и забрасываю его за спину. Куда теперь? Назад в коллектор. Куда же еще? Торопливо топаю назад, и в этот момент за моей спиной бабахает выстрел. Больше всего это похоже на охотничье ружье. Изо всех сил несусь вперед. И вижу на своде тоннеля отблеск фонаря. Мне навстречу бегут люди, а ведь до поворота считанные метры. Нажимаю на спуск, но автомат только щелкает. Эм, это простите, как? А затвор передергивать дядя будет, как всегда, ехидно напоминает мне внутренний голос. патронов в стволе нет. Теперь есть. Затвор с лязгом возвращается на место. Помня о том, что оружие при стрельбе длинными очередями прыгает во все стороны, стараюсь стрелять короткими. По три-четыре патрона. Все равно часть пуль ухитряется улететь неведомо куда. И я вижу искры. Они отлетают от стен, пола и потолка. Один хрен. Правда, летят же в нужном направлении. А вось хоть что-то да попадет куда надо. Тут не городская площадь, и места для укрытия не так уж и много. Кстати, об укрытии. Сгоряча я чуть не проскочил поворот. И только по внезапно появившемуся сквозняку сообразил свернуть. Вовремя. Мимо меня проносятся огненные шмели. Это у них пули такие? Я в армии только один раз видел, как стреляют трассерами, но тогда это было достаточно далеко от меня. Так вот оно, как вблизи выглядит. Автомат пуст, за спину его, да и в пистолете полный магазин. Падаю на пол и навожу оружие в сторону прохода. Слышу, как там, где только что бахнул выстрел, разгорается совсем нешуточная перестрелка. Похоже, ушедшая туда группа столкнулась с неведомыми копателями новых проходов. Флаком в руки и перо в задницу. Чтоб вам там всем друг друга перестрелять. Не знаю, что подумали те, кого я обстрелял, Но в проход никто из них не свернул. Пробежали мимо. Вот уж не расстроился ни разу. Выбегаю назад в коллектор и со всей дури несусь прочь. Куда, блин? Понимаю это только обо что-то споткнувшись. Брякнувшись с размаху на пол, выпускаю из рук пистолет, и он куда-то улетает. Фонарь! В неярком свете вижу лежащее тело. Так я бежал не в ту сторону. Похоже... А где мое оружие? Вон он, родной, лежит, поблескивает. Подбираю пистолет и уже спокойнее оглядываю тело. Форма явно не наша, да и шеврон на рукаве. Юсек, надо полагать, данному товарищу не повезло, когда я стрелял вдоль коллектора. Что ж, не сочувствую. Наклоняюсь и поднимаю его оружие. Это что-то новое, точно не АК. Видел я такие в кино и в играх. Американская автоматическая винтовка. Наверху на ней закреплен какой-то сложный прицел. Достаточно суровая хреновина с кнопками. А, кстати, поднимаю винтовку и прикладываюсь. В зеленоватом свете вижу уходящий вдаль коллектор. Вот, стало быть, как они стреляют в темноте. Пистолет убираю в кобуру и, повозившись, снимаю с покойника разгрузочный жилет. Тяжелый, однако. На поясе у мертвеца висит большой нож и кобура с пистолетом. Забираю все это тоже. Звуки перестрелки пока не отдаляются, но и не приближаются, поэтому я не слишком дергаюсь. Впрочем, и не расхолаживаюсь. Весь процесс обыска занял секунд тридцать. Держа на изготовку трофейное оружие, бегу назад к заводу. Надеюсь, там никто не караулит у выхода, ибо бежать в сторону перестрелки желания нет никакого вообще. Подвал пуст, и только в дверях лежит одинокое тело. Тот, в кого прилетело из пистолета. У него из оружия только пистолет и такой же жилет надет на тело. пистолет я прихвачу, а вот жилет вряд ли, тяжело. Впрочем, сдергиваю его и запихиваю под лестницу. Тут, надеюсь, искать никто не станет. В процессе запихивания вытаскиваю из жилета несколько запасных магазинов к пистолету. Вот как умные люди поступают. Учись, лопух. Правда, данному умнику это все не помогло. Сворачиваю направо. Здесь лестничная площадка. Слева открытая дверь, заглядываю туда. да моя самооценка ухнула ниже плинтуса. На полу лежат несколько спальных мешков. Так именно здесь, оказывается, квартировали те, кто сейчас бегает внизу. А я, лох подзаборный, вломился прямо в их логово. Похоже так. На полу лежат какие-то ящики и коробки. Утащить их нечего и думать, но перепрятать ведь вполне возможно. И коробки вылетают в окно на лестнице. Здесь внизу растет трава, которая все скроет. Да и не станет никто искать у себя под носом. Раз уперли, стало быть, давно уже утащили куда подальше. Никто не крадет добро просто для того, чтобы перенести его на пару метров в сторону. В процессе перетаскивания... У меня в голове возникает шальная мысль. На бегу стараюсь перезарядить магазины каратышу. Получается не очень хорошо. Парочку патронов я куда-то уронил. Не останавливаюсь, бегу дальше. Поворот. Присаживаюсь и запихиваю снаряженный магазин в автомат. Заодно, разобравшись с крепежом, снимаю с трофейной винтовки прицел и убираю в рюкзак. В темпе, не особо рассматривая содержимое, потрошу трофейный жилет, сваливая все подряд туда же, а существенно полегчавшую разгрузку, свернув, засовываю под клапан рюкзака. Вот заодно немного передохнул. Спешу дальше, постоянно оглядываясь по сторонам. Еще поворот, теперь бежать уже недалеко. А вот и бандитский блокпост. Из-за мешков? Выглядывают встревоженные лица. Высунувшийся сбоку Шило нервно теребит в руках двустволку. «В темпе!» – мой голос срывается на хрип. «Один человек тут, остальные со мной. Бегом! Все оставить, брать только оружие!» Народ непонимающий топчется на месте. «Вот же черти недоделаны!» «Кто жаловался, что стволов недостаточно?» Кидаю трофейную винтовку в авану. Присев, сдергиваю с плеч рюкзак, разгрузку кидаю кому-то другому, а бандитскому торговому посреднику сую вытащенные из рюкзака два запасных магазина к винтовке. «Там есть еще…» «Братва, подорвались нахер!», – орет кто-то рядом. За мною следом ломится почти с десяток человек. До здания администрации мы добежали достаточно быстро. не встретив никого по пути. Пролезаем сквозь пролом в заборе, я указываю на окно. «Туда! Смотреть всем по сторонам!» Ощетинившись стволами, толпа вваливается в комнату со спальными мешками. «Пусто!» «Собрать добро! И на пост его! Пулей! Двое со мной!» Выскакиваю на лестницу. «Там, внизу!» Указываю на траву под окном. «Ящики и коробки всякие! Забрать и пиздуйте туда же! Вы двое и хватит!» Вместе с остальными бандитами, уже вошедшими во вкус грабежа, сбегаю вниз, в подвал. Кто-то из моих спутников уже что-то жует, другой на бегу хлебает прямо из горлышка темноватой бутылки. И где только отыскали? Талант! «Вон в ту дверь!» – показываю им. «Спуститесь вниз!» Метров через сто сбоку будет проход, туда и налево. Там еще мертвяки лежать должны. Ну, мне вам объяснять что-то нужно?» И толпа, горланя на бегу, скрывается в дверном проеме. Надеюсь, они, если кого там и встретят, просто задавят массой. Продолжение следует...